Как до тонкой нитью дрожит под дождём. Мы молчим, усытаившись, молчим с небом ждем Пульс энергии мира в серебряных струях сценит. Мы вдыхаем ее из вселенной, сливаемся в миг. Я пишу всегда во всем светлом Даже если одежда в печали, даже если остужена ветром, я пишу золотыми лучами. Я рисую свое поднебесье птиц на розовом облаке в гнёздах. Мастихином объёмно созвездия вывожу, запуская их в космос. Я лечу по рассвету Вселенной я ступаю босой по закатам. Опускаюсь любую на землю и вставляю в гравюры санаты. Я пишу золотыми лучами, озонирую ржавчину кистью. Фиолетовыми лучами застилаю пространство для ист. Золотые одену одежды из лучей, что сейчас собираю. Растворюсь в океане безбрежном. Возвращусь вместе с птицами в мае. Обновлённая, встреченной выйду на простор изумрудной планеты с сыновьями и внуками, скинув тяжесть времени в теле бессмертном. Океаны сверкают очами голубыми на розовых сопках. Я лечу над планетой ночами. Я иду со свечами по тропам. Разбиваюся камни морские, вместе с брызгами пены взлетаю. Для меня все планеты родные, но всех лучше свою только знаю. Человек, ты был послан для роста на одной из прекрасных планет, и тебе миллионами лет улыбается звездами космос и ведёт через сердце на свет. Я помню, была там, поверь, это чудо. Как будто весь мир для любви только создан. В лучах перламутровых светится воздух, и жемчуг со звезд осыпается утром. Ковровые мхи застилают дороги, где бегают дети, где рады везде. Им. И нет других запахов, кроме весенних, окрашенных солнцем. И всем этом боги Я шторы раздвину, я выйду из них, моих потемневших от времени окон, туда, где мне рады, где светят окни, где я соглашусь обрести новый опыт. Я буду немного от зим отдыхать, Мне это с раскрывшимся сердцем нетрудно. Я буду рождаться здесь столько, Покуда земля станет домом вселенной сиренной подстать. Потекли по дороге к солнцу реки яблок и вишен ментальных. Вышли птицы из гнёз своей спальни, посмотреть на хрустальность эмоций. Вышли люди у реки детские, восхищению не было меры. Плыли в небе хрустальной сферы, проносили с собой белый пепел. Вышли дети, зимой любоваться. Лака я сегодня и дала из окон своих рыжевадца. Они плыли вдоль горизонта и терялись из глаз моих где-то. Может быть, они плыли из дома, что стояло у реки на отшибе. И возможно, что просто от ветра они спрятаться в доме решили. И зачем там в воде волноваться, что ее заебила рыба? Ей бы течь вдалеке от сенсации. обходя стороной мыслей клыбы. облака они были и исплыли дождь оставив на пыльной дороге и пошел дождь и шел очень долго а за ним небеса клубы Я слушаю, звуки сплетаются в зерна, Сквозь них проливается небо дождями, и ветер свое продолжает вязание, И все это дышит и шепчется с громом. И все это движется, делая кладку на каждом участке склокоченной суши. И в каждую кладку вселяются души жемчужный рядок во время осадков. Под крывалам ночи звезд левив дыхание. Тихо идет по дороге с легкой улыбкой странник. Ночь изумрудной звезды, спят города и деревне. Только вот этот странник и никого в это время.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 очкинь золотого сечения в золотые вхожу облака залетаю вернее века совмещаю в пространстве и времени и грежу на картину в бокал наливаю нечаянной радости развожу талым снегом река расплывается волнами плакости а за ней за рекой пустота хорошо что успела заметить И тот в точке в облаках и пошла удаляясь от третей, Просыпана в звездах стихам на восток через срезы столетий И увидела храм его там. Третья планета от солнца по имени Земля. Время на последнего упадка ты звуки раскрошил на пьедестале и разложил костер в небесном храме, чтоб встретиться с врагом в смертельной схватке. Ты думал, что твоя победа, она уже вот здесь, не за корами, и похвалялся сбитыми врагами. А это лишь иллюзия из света, материи, в которую попали те души, что пришли последними на землю. Когда собирает камни пропавшие битвами, время, я тенью скольжу между теми, кто шел по земле с кулаками. Я светом несусь по орбитам миров нашей третьей вселенной и пробую воздух весенний, озоривом солнцем залитый. Я слушаю уши закотов, вальё прозрачных оттенков, как радость гуляет по венам. Как ветер несет песни внуков. Иногда в часы затишья начинаешь слышать звезды, Голоса их трогать воздух и смотреть, как звезды дышат. Как подрагивает небо от наплыва волн вселенной, как бегут они по венам, опрокидывая время. И когда слова лавины сходят на тебя, ты пишешь все, что там внутри таишь. Бея помню по мокрой ткани свет от твоей ноги крыли любви мотыльками в шепоте звезд сбереги. ты собери осколки Ой их в осень дождей и колки лица прохожих той ли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 И песня встречать и выйти. Утро, солнце, время, ветер. Травы в росах под ногами. Это первый шаг за память. В недрах снов смеются дети. В недрах снов куётся жизни. Их шарами выдувая, на ребро становится стаю те, кто выше наших истин, И кто рядом с нами в белом, нарисованном на ткани цвете. На земле смеются дети, в наших снах и в недрах тела. Решетки на окнах, заборы и стены. Купается роскошь в иллюзии денег. А где-то, а где-то открытые двери распахнуты Настьей для нас во вселенной Сине-зеленые струи воды перемещаются вдоль побережья. После зимы оживает подснежник. О музыке снов проступают цветы. Звон в лабиринтах разыгранных троп. Солнечной радугой светится ветер. Кто-то мечтает с утра без смерти. Кто-то сбивает о вдоль дорог. В эту безбрежную толщу огня Солнце заходит с утра. Длится праздник красок лазоревых в красочной массе, в поле вибраций проросших семян. Тишина это таинство мира. Жить с тобой хорошо в моем доме. Утро светится мягко ладони вместе с тонко нарезанным сыром. Тишина оглушает внезапно своим чистым и серебряным звоном и крадется молчанием комнат. За туманами света в сад мой. По одной из теорий миры абсолют сотворяет дыханием. И плывут они в жизнь стаи рыб. И молёск небес их жемчугами, дальше, дальше от места рождения, от времён, где открылся им свет. Улетают они в запредельное на барсеке отпущенных лет. Утечет много вод и придет, время солнце на свет появиться и в материю душам спуститься, чтоб учить человеческий род, как обратно им с высшим я слиться, Не на час, не на день, ни на год Образцы неизвестных творений обжигают своими руками я беру из ладоней Вселенной сотворённое вечное пламя Под сияющим факелом истин из затерянного зазеркалья я несу эти капсулы жизни освещённые рутниками языки некосимого света чистят землю своими огнями я несу кружевные букеты литургии и сердца стихами Вдыхаю запах красок и мольберт с заброшенных подмостков поднимаю. В ладони цвет лазури собираю и начинаю рисовать весной портрет. Спадают грозди света на запястье и тишина минутой славы с колоколен. Я начинаю рисовать, забыв о боли и задыхаюсь от нахлынувшего счастья. С шарик эстафеты в лучах сияющей спирали заносит душу ветром в дали, где люди веруют в приметы, где люди веруют в детали своих придуманных рассказов. в Ночные тени и ни разу в мир, где летает Здесь где-то высоко рубиновые сферы в своих ладонях впрячут музыку. Дожди срываются и падают на землю, опустышая облака и звезды выставляя впереди. Здесь все имеет связь. Раскрой свое дыхание. Настройся на запретные клубины. И столько божества увидишь в круге длинном, и столько же печали и страдания. Приветствую вас, поэтессы, поэты, певцы музыканты, с раскрытыми окнами в детство, с душой распахнутой, настежь. Приветствую вас, люди в крыльях, со взглядом счастливым и гордым, где столько в душе из אביви, где столько любви и свободы. Приветствую роль вашей пьесы за глазами вечерней печали, с ранимым и плачущим сердцем на сцене времен изначальных. Если флейта земли вся тьма земных отверстий флейта человека в бамбуковая трубка с дырочками, то что же такое флейта неба? Бесконечное число разных голосов. Кто же он такой, кто позволяет им быть такими, какие они есть и петь так, как им поется? Он тот, кто создал икру под названием жизнь. Восни, смолкающие битвы, черезвынные и поле. Я подношу свои свиты тебе в молчании, любовь. Сквозь тишину своей молитвы, сквозь память детства и покой, туда на высшей орбиты, на голос чудотворный твой, я путь держу с земли домой. Снимаясь с крыриев восковых усталость, плыла земля по звездному маршруту, и зеркала вселенной улыбалась, отсчитывая вечности священные минуты. В отпущенных мгновений хрупкой жизни, среди пылающих закатов и рассветов, и опадающих к подножию солнца листьев, по водам времени плыла, смеясь планета, в ладони анкел. Туман проплывает колесница, и слышится гроза за облаками. От всполохов космических на лица ложатся фантастические ткани. Огонь пульсирует на окнах зданий, и ветер штора раздувает свистом. И тает время, изменяя чертания домов и улиц на подмостках жизни. Туман колеблется в подсвеченных разрывах Из ниоткуда появляются соборы. И замирают смех, разговоры. И музыка звучит без перерыва с других миров и заполняет светом город. Тишина не откуда, пустота за плечами. Где-то выпало время из пространства лучами. Кто то к звездам дорогу протянул через вечность? Кто-то взял и придумал игры в снах человечий. Размытые границы постарали, Едва заметные движения, как будто у тишины осталось три минуты до расставания с синими цветами. Движение набирает обороты. На подиуме снов играет Моцарт. готовится на сцену выйти солнце, а лицо у звезд в холодных водах. Взорвалось небо, зазвучали бубны. Ушло за город синее пространство. Покрылись золотом и жемчугами астры. На чашу лепестков пролилось утро. Когда апрель в календаре И много пасмурного неба, Я открываю окна свету, и открываю дверь заре. Я начинаю чистить дом своим веселым настроением и греть мелодии весенней и отсекать от холодов пространство сна. занятым мгновения в его ладонях проходит время волной по коже разносит искры огонь по звездам светлеет воздух на небосклоне Строится время редеет воздух в театре жизни большой вселенной приносит солнце тепло на землю и запах лета в дождях и грозах пикут мгновения крошится время Этер страстью меняет внешность и пахнет детством и талым снегом меняя вкусы и ощущения. Там за окнами вселенной, светятся дома. И гуляет по проспектам в тишине туман. Бьют копытами олени, гривами звенят. С циферблата сходит время, и с ума зима. От снегов остались лужи, их метели Потекли по верхним нотам музыки копели Полюс сдвинулся, поднялся ветер парусами. И подул на мир миры зокан застеклённых снами. антазёр. Он как будто причудился морю. Да и сам любит слушать, как движется ветер, между лун рассекая волну по верховьям, А когда все уснут, выпускает всю рыбу попавшую в сети. Он и Онемое. Я слышала ночью их голос и смотрела, как падают в руки им звезды, Как из самого сердца на свет появляется колос на гнующемся стебле. с молочным налётом на тёсах. Движением в жизнь по туманной спирали спускаемся в сны, наступая на память. Откройте же двери И окна, и ставни наполните нежностью сердца, с вдыханием космической музыки рыца и света, простых отношений, обычного смеха, в телесные ткани нас первых одетых, где имя его не смолкает эхом, срепящим и тайным в минутном молчании. Послушайте в сердце сокудящие пламя. Летим вместе с нами. Небо, раскрытый пространством подснежник. Холод не страшен. Нежность, такая огромная нежность, Падают башни прошлого, тонны тоски и металла в синее пламя. Радость сквозь боль прорастает вещами снами. Чудо распахнуто сердце и сада в час полуночный. Тени пугаться не надо, если не хочешь. Гам золотого сечения поднимаюсь, Окажется, падаю в сны, где серы, и дышит сладоным, и где души живут притяжением. По следам ухожу за туманами, вижу свет за штрихом тенями, и людей с их вечерней и тайнами и дыханием жизни вне времени.